косоглазую. У меня на него душа горит. Успокойся, Вовчик, я тебе ясно сказал. И ничего ты ему не набьешь. Старик сделает тебя в одни ворота. Угомонись. Вовчик неохотно отошел в сторону, а кавказец осторожно приблизился к хозяину ресторана и продолжил. «Отец, мы на вас не в обиде». Только я попрошу, расскажите, что за человек встречался вчера с нашим покойным боссом? — Это толстая, зельная, тёлная, — осведомился китаец. — Отец, ну зачем вы так неуважительно о покойнике? — ухмыльнулся дух. — Ну, скажем так, наш покойный босс... Действительно был человек дородный, брюнет, как и мы с вами. Короче, нас очень интересует, с кем он здесь встречался. «Он зеваса хозяина», — невозмутимо проговорил китаец. «Лазве он вам не говорил, с кем встречается?» «Он хозяин, а С чего бы ему все рассказывать?» «Ты вон девчонкам своим...» — дух мотнул головой на официанток, испуганно жмущихся к стене. «Много рассказываешь? А он большой человек был, не чита тебе». «Я плохо их видел». Китаец опять сжался и сгорбился, всячески подчеркивая свою немощь и ничтожность. «Вот Лалиса их холосо видела. У Лалисы глаза холосые, память холосая. Лалиса, ласкозы господину сто видела!» Лариса кивнула, послушно отделилась от стены и соговорила «Ну, видела я его. Пришел пораньше вашего хозяина. Попросил минералки. Заказывать больше ничего не стал». сказал «Друга жду. Друг придет, тогда и закажем». «А когда пришел этот хозяин-то тоже ничего не заказали. Так что, кроме битой посуды и неприятностей, ничего от них...» «Мадам!» — прервал Ларису кавказец. «Нас не интересуют ваши убытки и ваше разбитое сердце. Нас интересует, как он выглядел, что говорил». «Ну, как выглядел?» «Хорошо выглядел. Интересный мужчина. Виски седоватые, видный такой. Вроде артиста или музыканта. На вашего брата совсем не похож». Лариса окинула криминальную троицу осторожным, недоброжелательным взглядом. «Немножко на артиста Тихонова смахивает». «На кого?» Удивленно переспросил Вовчик. наш «Наштирлица деревня», — пояснил дух. «Да, покойный Кабаныч с артистами дружбу не водил. Вот с артистками случалось». Дух ухмыльнулся. Лицо Вовчика перекосилось от немыслимого умственного напряжения. «Типа наш Штирлица говоришь»?» Протянул он, что-то мучительно припоминая. Дух насторожился и встряхнул своего подопечного. «Что, Вовчик, ты этого Штирлица где-то видел? Давай вспоминай, шевели мозгами». «Да я не знаю, может, в натуре это и не то совсем». «Ты расскажи, а я уж буду думать, то или не то». «Да вот недели две назад шеф покойный послал меня с Гешей, тоже покойным, в аэропорт, типа мужика одного встретить, типа японца». «Японца?», японца? — удивленно переспросил дух. «Может, китайца?» «Ты что, Вовчик, японца от китайца отличить сможешь? Они же все на одно лицо. Вот хоть Васильича возьми». Вовчик злобно покосился на хозяина ресторана и ответил. «Говорю реально, японца. Это Геша сказал. А мы сперва за девчонкой заехали, которая типа по-японски конкретно тарахтит. Специальная контора такая, где переводчиков нанимают. Там заранее договорились, а девчонка нас уже ждала». «Девчонка переводила, Геша встречал, а тебя-то нафига послали?» Поинтересовался дух недоверчиво. «Да за рулем я сидел конкретно», — объяснил Вовчик. «Мы, когда в аэропорт приехали, Геша с девчонкой пошли японца встречать с плакатиком, а я остался в машине, чтобы типа не угнали, да и вообще». «С каким плакатиком?» — поинтересовался дух. «Ну, с каким. Там, если кого встречают, типа незнакомого, плакатик держит с его именем. талян там или как». «Вот и Геша взял плакатик. Что-то там было написано, вроде «Хероси нафигаси». «В общем, типа того». «Полчаса я посидел». Они возвращаются, и с ними реально японец. По-своему типа тарахтит, а девчонка конкретно все переводит. Ну, я уж типа не помню, а в чем базар был. Слушай, Вовчик, при тут японец? Ты же про Штирлица говорил. Ну, ты слушай, дух, не сбивай, я и так еле вспомнил. Я же к тому конкретно и веду. «Отвез я их всех в гостиницу. Там, видно, японец остался. Спать там или что? У них же в Японии ночь, наверное. А Геша с девчонкой вышли. Геша девчонке и говорит, «Завтра, типа, будут переговоры. Мы за вами заедем. А сейчас наш водитель отвезет вас куда надо». В общем, я Гешу у метро высадил, а девчонку повез обратно в фирму, только не доехали мы. Она вдруг меня по руке типа хлопнула и говорит «Остановитесь». Я встал. Она выскочила и подбежала к мужику. Вот этот самый мужик был на штиллице, здорово похож, и височки седые, как эта баба говорит». «Ну и что, девчонка?» «Конкретно с этим Штирлицем базарила. Потом он ей сказал что-то. Она на меня обернулась и пошла в сторону. Ну, а я к шефу поехал натурально. Чего мне ждать?» «Интересно», — задумчиво протянул дух. «Значит, эта девчонка-переводчица...» Штирлицу стучало, о чем с японцем говорили, и все такое. — Прямо что твоя радистка, Кэт? — Ладно, разберемся. Найдем ее через фирму. — А ты, мужика этого, Штирлица, хорошо запомнил? — Да вроде помню. Вовчик пожал плечами. Этого, как его, склероза пока что нету. — Тогда надо нам с тобой навестить его, посмотреть, тот или не тот. — Ты что, Дух, в натуре с катушек съехал? Как его навестить? Он же конкретно помер. Его ведь заодно с шефом замочили. Дух резко шагнул к Вовчику, схватил его за ворот рубахи, И встряхнул, как нашкодившего щенка, так что у семипудового бандита клацнули зубы. — А теперь, падаль лагерная, фильтруй базар. — Еще когда скажешь, что я с катушек съехал, на месте замочу. Сейчас только потому прощаю, что знаю. У тебя всё от глупости, а в следующий раз дуростью не отмажешься. После этого выпада дух отпустил Вовчика, отступил на шаг и совершенно спокойным голосом пояснил. «В морге мы навестим твоего Штирлица. В морге. Он в том же самом лежит, где шеф наш покойный. за одной босса навестим. Предпоследний, так сказать, долг». После этой реплики дух вспомнил о существовании Ларисы, резко повернулся к ней и рявкнул. — Ну, красавица, говори, что еще запомнила? Вы, халдейки, бабы наблюдательные. Лариса хотела было рассказать про девицу, которая пришла в ресторан одновременно со Штирлицем и, судя по всему, была с ним связана. Но грубый напор духа и его явное пренебрежительное хамство задели официантку, и она решила промолчать. «Зачем впутывать в эту криминальную историю невиновную, может быть, женщину?» Однако дух заметил мелькнувшую у нее в глазах неуверенность и прошипел. «Ты что, играть со мной вздумала?» «Все, что знаешь, выкладывай! У тебя дети есть? Если не хочешь их в ящике получить, лучше не зли меня!» Лариса побледнела, отшатнулась от этого ужасного человека, подумала о своей Лизоньке и торопливо заговорила. С женщиной он пришел, вошли одновременно, делали вид, что незнакомы, а сами незаметно переглядывались. Ну и вообще, поверьте женскому взгляду, вместе они были. Дух кивнул. — Что за женщина? Опиши. — Блондинка, лет двадцать семь, из себя ничего интересное, только уж очень высокая, и такая, как... Никита в кино, вся на пружинах, волосы длинные. «Ну, красавица, у тебя все как в кино!» Дух криво усмехнулся. «Мужик — Штирлиц, девица — Никита. Отличная парочка. Больно много телевизор смотришь». «А что мне еще делать?» — огрызнулась Лариса. «Была бы богатая, в кино да в казино ходила бы, а так всей радости перед ящиком посидеть. Мужа нет, денег нет, да тут еще вы на мою голову. Ладно, не бойся, если все рассказала, не тронем. А после стрельбы что с этой Никитой было? Это не она ногу-то сломала?» «Да нет, что вы! Я же говорю, она такая ловкая, а ногу сломала другая баба, молодая да толстая. Столько еды набрала, вам троим не сожрать, а она хоть бы что. Если бы не стрельба эта, все бы умяло Но тут убийца эта, киллерша, мимо нее пошла. Она испугалась... На пол грохнулась и ногу себе сломала. Ее в больницу увезли, а та, которая с седым пришла, сбежала потихоньку. Я, пока очухалась, милицию до да скорую вызвала, смотрю, ее и след простыл. — Ясно, — кивнул дух. — Если еще что вспомнишь, позвони. Он протянул официантке картонный прямоугольник с номером мобильного телефона и пошел к дверям, небрежно кивнув своему помятому воинству, чтобы двигали следом. Жора мирзаян по кличке Дух не был в криминальной империи покойного Кабаныча простым бригадиром. Он занимал в ней один из ключевых постов, отвечая за вопросы безопасности. Поэтому убийство главаря в значительной степени ставили ему в вину. И только тем дух сумел оправдаться, что Кабаныч никому, кроме двоих личных телохранителей, не сказал о намеченной встрече в китайском ресторане. Тем более дух хотел лично разобраться в этой загадочной истории. Никому из людей кабаныче не было ничего известно о человеке, погибшем вместе с боссом, о связывающих их двоих интересах. А теперь всплыл еще и какой-то японец. Все это Жоре очень не нравилось. Шеф проворачивал какие-то дела, не посвящая в них братву и даже самого духа. Значит, шеф ему не доверял. Про японца знал только Геша, но Геша тоже убит. Вообще, после смерти Кабаныча в группировке неизбежно должны были произойти большие перемены — И Жора не хотел остаться в стороне от пирога. Собственное его положение среди братвы было несколько неопределенным. С одной стороны, его уважали и побаивались за крутой нрав, изредка накатывавшие на него вспышки ярости, когда он мог в одиночку наброситься на троих-четверых противников и раскидать их, как щенков. Придавала ему вес и создавала некий романтический ореол — прошлое. В молодости Жора неопытным солдатом воевал в Афганистане и попал в плен к душманам. Что он пережил в плену, Жора никому не рассказывал, но выбрался оттуда сам — Став после этого совершенно другим человеком. Именно там приобрел Жора склонность к вспышкам ярости и кличку «Дух». Разговаривать об этом периоде своей жизни он ни с кем не хотел. Даже когда Кабаныч по пьянке перестал с расспросами, Жора злобно выругался и ушел не побоявшись навлечь на себя гнев всесильного главаря. С другой стороны, в подчиненной Кабанычу саратовской группировке кавказцев кроме журы не было. Он стоял особняком, не имея среди братвы ни друзей, ни земляков, ни родичей. Многие посматривали на него косо. и ему постоянно приходилось кулаками, а то и ножом отстаивать свое место в бандитской иерархии. Жора, от природы далеко не глупый, понимал, что в предстоящей дележке пирога его могут запросто затоптать, и если он хочет выжить, нужно вскарабкаться на самый верх, и первым расправиться со всеми конкурентами. Свойственная ему волчья интуиция подсказывала Жоре духу, что встреча покойного кабаныча в китайском ресторане, обставленная такой секретностью и даже назначенная на чужой территории, была очень важна. И разгадка этой таинственной истории может дать ему в руки козыри в борьбе за власть. Поэтому Жора лично отправился в ресторан, объясняя это тем, что должен найти убийцу шефа. В действительности киллерша интересовало его гораздо меньше, чем таинственный партнер Кабаныча. Жора специально взял с собой двоих на редкость тупых быков, у которых не хватило бы мозгов разобраться в его частном расследовании и в случае удачи растрепать кому не следует о его результатах. Надежда еще раз проснулась на рассвете. Поросенко уже не храпела. палате было тихо, но невыносимо душно. Надежда осторожно, стараясь не скрипеть, села на кровати и приоткрыла окно. Пахнуло свежим ночным воздухом. Окно палаты, как уже говорилось, выходило на больничный морг, то есть видно было домик и входную дверь, а окна морга